будь на ее месте француженка, в то время, когда Луиза Андреевна была еще молода и состояла под непосредственным покровительством штатского генерала Хундскейзера.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 Луиза же Андреевна, как истая немка, была во время она воздушно задумчиво, сентиментально и обирала одного только хунскейзера. Настолько, насколько вообще возможно обирать расчетливого немца. Но и то обирала она его с чувством, с толком, с расстановкой, понемножку до откладывая и прикапливая для будущего, что называется на черный денек. И драгоценные качества ее молодости не покидают Луизу Андреевну и на склоне дней ее. Как тогда, так и теперь Луиза Андреевна очень сентиментальна и очень скаридна. Нельзя сказать, чтобы в обоих супругах не было наклонности к житейскому комфорту, но эти наклонности, они более чем строго соразмеряются с служебным положением Карла Ивановича. Когда Карл Иванович был еще в небольших чинах, супруги довольствовались тремя комнатами, двумя немецки вкусными блюдами за обедом и одной немецкой прислугой в образе кухарки. Они довольствовались этим, умеряя свои желания, зато, пользуясь покровительством Герхунскейзера, непосредственно откладывали излишек достатков своих на будущее время. Когда Карл Иванович Получил более самостоятельное и выгодное место, до чин статского советника он переселился к Сухарному мосту, где квартиры дешевле, нанял пять комнат, за столом ест уже четыре блюда и восчувствовал надобность в двух служанках, в кухарке и горничной. Когда же Карл Иванович получит еще более выгодное место, купно с чином действительного статского,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 значит некому оставить по непосредственно переемственному наследству. Родственников близких, которых бы они сердечно любили, у них тоже нет. Стало быть, для кого и для чего же они откладывают? Для того, что уж у них натура такая, для того, что это сидит в плоти, в крови и в костях обоих супругов? Иного ответа нет. Да, очевидно, и быть не может».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 Ибо говоря о Петербурге, нельзя не сказать и о местной трехине, творящей вечное, непрерывное нашествие на наши вехи и дебри из своей специальной страны трехин. Ибо наша санкт-петербургская трехина не такого рода мелкое явление, которое можно бы было пройти без внимания». Этими-то причинами автор и намерен извинить перед читателем отступление от прямого рассказа.